Глава 13 Утро понедельника началось с 50-страничной анкеты, которую нашел у себя на рабочем столе. Анкета называлась Контроль за истинностью веры и православного благочестия Самые деликатные вопросы были такие: Как часто ты забываешь прочесть молитву перед употреблением продуктов питания? И Сколько врагов национальной духовности выявил, выявила лично ты? Турбанов ставил галочки на угад, почти зажмурившись, пытаясь отдельные пункты как бы не заметить, проскочить, но сломался на последних страницах, где был выложен список всех сотрудников конторы, от министра Надреева до уборщицы Урядовой, и нужно было оценить степень благочестия каждого по пятибальной шкале. Он засунул анкету подальше в ящик стола и взялся читать новый исторический роман Рихарда Жабулаева «Девушка» и «Смерш», где юная, но прозорливая санитарка днем и ночью тревожится о том, что солдаты и офицеры после войны беспечно разъехались по домам, а полчища двурушников и диверсантов нагло разгуливают по нашей земле. Как и следовало ожидать, санитарка отдает свое сердце майору контрразведки СМЕРШ, а потом они вместе, рука об руку, выводят на чистую воду растленного главного врача. Проходят годы, и майор, уже полковник в отставке, высоко оцененный командованием, повествует своим и санитаркиным внукам, как он самолично, вскрывая фронтовую почту, разоблачил некоего артиллериста Солженицына, который в частной переписке оскорблял государство и вел пропаганду против родных властей. Да, его наказали, послали в лагерь. Но не расстреляли же. Хотя, скорее всего, расстрел пошел бы ему на пользу, потому что он так и не одумался, остался чинять байки и пасквили, сбежал на запад и выхлопотал себе там «Нобелевский паёк». Жабулаев уверенно владел пыльным наждачным стилем разгромных портсобраний. Подобных книг Турбанов уже прочел вагоны маленькую тележку. Но жабулаевский опуск как-то слишком густо был пропитан тухлятиной и заброшенных овощехранилищ, погребальной сыростью и смертью. После него захотелось никогда больше ничего не читать. С холодным бешенством Турбанов поставил на титульном листе красный штамп и снизу приписал одно из самых резких формулировок, допускаемых министерской инструкцией. Автор компрометирует сложную тему крайне примитивным подходом. Под конец рабочего дня ему довелось еще выслушать Надреева, который на правах старого друга без начальственных церемоний иногда заходил поболтать. Надрееву не терпелось поделиться слухами чрезвычайной важности. Правда, осознать эту важность Турбанов не умел, ему даже временами чудилось, что все руководящие персоны владеют неким особым кодом. Язык вроде бы тот же самый, что и у всех, но смысл наглухо зашифрован и непостижим. На этот раз, если отсеять рассыпчатые намеки и беззвучные выстрелы указательными пальцами в потолок, Надреев сообщил примерно следующее. Городская власть переживает смутные времена. С тех пор, как вице-мэр Грезин скоропостижно подавился вареной свеклой, достойной замены ему так и не нашлась. Не в каждом городе и не в каждую эпоху найдется человек, который сумел бы так же вдохновенно командовать сразу тремя фронтами – религией, торговлей и культурой. На вакантное место Грезина может претендовать разве что Кондеев. Но Кандеев — это личный кошелек мэра. Его кассир, казначей и его банковская карта. Причем настолько хороший кошелек и настолько ценная карта, что Кандеева могут не сегодня-завтра забрать туда. Выстрел двумя пальцами в потолок. На такую же коронную роль, но уже для высшей инстанции. Можешь себе это представить? Нет, Турбанов не мог. Он мог только удивленно вскидывать брови или с понимающим видом кивать, ощущая одну единственную потребность – поскорее увидеть Агату. Надреев, между тем, спикировал к семейным делам. Тут еще Рита, дура деревенская, заимела хрустальную мечту. «Каждый день, — повторяет, — уже плешь проела. Надо купить 4D-принтер полного фабричного цикла». Сегодня без 4 Д принтера не жизнь, а не счета вчерашний день, а у него, между прочим, цена, как два самолета. Дешевле будет машину раз в месяц менять.